Слабость общества, мира, предотдельным лицом, высказывалась и в другом случае. Кто-нибудь из мирских людей начинает дурно вести себя. Мир предвидит, какие беды могут произойти от этого. Напьется пьян, сделает какое-нибудь дурно, подерется, убьет кого-нибудь до смерти. Мир будет отвечать. Подлее, воевода, подьячие которые ждут только того случая, как бы поножиться насчет мира, постараются припутать к делу как можно большее число людей, и мир бьет челом. Жалоба нам на посадского человека-короба. Пьет и бражничает безобразно, в зерне карты играет, Жену свою бьет и мучит не по закону. Вели его с женою и детьми с посаду выслать вон, Чтоб нам в пене и опале не быть. Там же дела 1670 года. Члены рода поступали точно таким же образом. Били челом государю, что один из родственников Ведет себя очень дурно и не унимается несмотря на наказание от старших членов рода. Род дает знать государю, чтобы после в опале не быть. Дополнение к актам историческим, том 3, номер 36, страница 119, 137. Слабость мира особенно выражалась в розни усобицы между богатыми и бедными посадскими людьми, явление которое встречалось не в одном Пскове, Не из одного Пскова получались такие челобитные. Пьют челом посадские средние и молодчие бедные людишки всех сороков. Жалобы нам на посадских людей, на прежних земских старост и нынешнего, и на всех лучших богатых людей. Лучшие и богатые люди нас окладом и тяглом не по силам загнили, а себя в окладе облегчили». Из тех своих легких окладов на многие годы тягло недоплачивают, оставляют за собою залоги большие, и для того земских старост по книгам друг другу норовя не считают, а нам, средним и молодчим людишкам, на счет не дают. Центральный государственный архив. Приказные дела старых лет. Дела 1670 года. Все совсем относилось к правительству, било челом великому государю. Правительство не оставалось глухо к челобитьям. Просил какой-нибудь мир выборного чиновника вместо коронного, правительство охотно соглашалось. Бьют челом, чтоб городничего или городового приказчика по-нашему коменданта, отставить и выбрать нового миром, государь велит выбирать. Там же год 1674. Бьет челом посадский и всеуездный земских староста во всех место посадских людей и волосных крестьян, что прежде в земской избе у всех дел был один подьячий, а теперь явился к ним из Москвы какой-то господин с грамотою, в которой велено ему быть в подьячьях у земского старосты, а прежнему подьячьему быть у одного емского дела. Но прежний подьячий, — пишет староста, — человек хороший, налогов и убытков от него не бывало, а этот новый, который напросился на его место, у земских дел не бывал и к ним не годен Великий государь приказывал, — Выпроводить приехавшего из Москвы подьячего, Несмотря на его грамоту. Центральный государственный архив, Малороссийский приказ. Бьют челом волосные старосты и крестьяне, Что у них в съезжей избе, Искани подьячий по их выбору, А теперь один хочет сесть в подьячих без выбора их. Государь не позволяет подьячему садиться без выбора. Акты исторические, том 4. Номер 12, страницы 39-42.